Часть первая. Лечение нежелательных мыслей и сильных эмоций. Приготовьтесь морально и физически к тому, что придется как следует потрудиться под руководством практического пособия с более интенсивной, каверзной и беспощадной программой по сравнению со всеми, с которыми вы уже сталкивались. Эта программа гарантированно ввергнет вас в еще большее замешательство и вызовет оторопь. Ой, нет, стоп. Это же другая книга, которая еще только ждет публикации. Сейчас мы как раз работаем над ней. Что касается материалов этого издания, то следующие главы могут показаться сложными, но на самом деле здесь все относительно просто. Изучение мыслей и чувств, а также две стратегии лечения, которые помогут легко работать с ними. Иногда мы будем рекомендовать делать записи или выполнять упражнения. Все для того, чтобы было проще усвоить некоторые концепции. В то же время это дело абсолютно добровольное. Даже если вы обратились к этой книге исключительно из-за трудностей с нежелательными мыслями, мы все равно рекомендуем прочитать главы об эмоциях и о том, как с ними совладать. А если вы обратились к этой книге в первую очередь из-за того, что вам трудно переносить сильные эмоции, мы опять же рекомендуем прочитать главы о нежелательных мыслях и о том, как с ними справляться. Вероятно, вы уже пришли к тому же выводу, что и мы, когда только задумали эту книгу. Мысли и эмоции взаимосвязаны, поэтому и лечение их должно быть обоюдным. Итак, в добрый путь. Глава первая. Понимание нежелательных мыслей. Размышляя о том, что на самом деле представляют собой нежелательные мысли, мы часто забываем одну простую вещь. Это нормальные явления. Мозг порождает нежелательные мысли. Проблемы возникают, когда определенные мысли застревают в уме, провоцируя возникновение связанных с ними чувств. Другими словами, мозг формирует ассоциации, которые со временем обретают смысл. Если эмоция кажется полезной, например, когда страх побуждает избегать чего-то опасного, она будет всплывать всякий раз, когда в мозге начнет активироваться программа самозащиты. Слово «машина», возможно, не провоцирует никаких особых эмоций. Но если вы недавно попали в автомобильную аварию, ситуация может измениться, и тогда слово «машина» вызовет воспоминание об опасности и чувство страха. При мысли об аварии может возникнуть чувство, что прямо сейчас, когда вы слушаете эту книгу, вам что-то угрожает. Давайте выполним упражнение, призванное показать взаимосвязанность мыслей и чувств. Найдите минутку, чтобы вспомнить, когда в последний раз кто-то сделал вам комплимент или подарок. Что вы чувствуете, размышляя об этом? Интересно, не так ли? Сейчас вам ничего не подарили, но у вас возникло чувство, будто вы получили подарок. А теперь вспомните последний раз, когда вы совершили ошибку и кто-то заметил ее. Вспомните о допущенной оплошности и о том, как кто-то съязвил ваш адрес по этому поводу. Но как? Что чувствуете? Увлекает, правда же? Мысли выводят в сознание связанные с ними чувства в зависимости от жизненного опыта. Это неизбежно. Мы думаем о приятном, и на душе светлеет. Мы думаем о неприятном, и настроение портится. Сами по себе мысли так же пусты, как и слова на листе бумаги. Скоро мы поговорим об этом. Но они могут вызывать настолько сильное душевное волнение, будто имеют над нами большую власть. То, как мы реагируем на эмоции, зачастую в попытке заставить неприятные чувства уйти, а приятные остаться, приводит к новым переживаниям. В итоге мы теряем душевное равновесие. Мысли ведут к эмоциям, а те, в свою очередь, к новой порции мыслей и, следовательно, чувств. Вот поэтому-то вы и взяли в руки это практическое пособие, чтобы познакомиться с многосторонним подходом к управлению эмоциональными качелями, способными довести нас до белого коленя. Что такое мысль? Попробуйте ради эксперимента определить для себя значение слова «мысль», не используя слово «мышление» или какие-нибудь термины типа «когнитивность». Вам нелегко придется. Мысли можно описать как «то, что ты говоришь себе». Это неплохое определение, но в нем ничего не сказано о тех мыслях, которые кажутся чужими или нетипичными для вашего внутреннего диалога. Мысли руководят почти всем, что мы делаем, хотя мы даже не знаем, что это такое. Самое близкое определение, которое мы можем придумать, применимо ко всему, что мы замечаем — объект сознания. Эта трактовка не вполне удовлетворительна, но зато многое объясняет. Мысль — объект, так как она — нечто, что мы можем наблюдать. А место, где мы наблюдаем мысль, находится в нашем сознании. Не успеете вы дослушать это предложение, как у вас возникнет мысль о том, что сказано в его конце. Если мы попросим вас сейчас представить себе кошку, в вашем сознании возникнет образ животного, и вы будете отдавать себе отчет в том, что воспринимаете его. У большинства этот опыт нейтрален, но вокруг образа могут вращаться другие мысли, словно спутники вокруг планеты. «Я люблю, не люблю кошек» и прочее в таком духе. В зависимости от того, какая реакция запрограммирована в вас на эти оценочные суждения, В следующий момент может возникнуть соответствующий отклик на уровне эмоций или тела. Некоторые мысли вызывают настолько глубокие эмоциональные реакции, что мы считаем их пагубными по своей природе. Представьте, что вы смотрите по телевизору фильм ужасов и обвиняете телевизор в страданиях, которые он вызвал у вас. Фильм — это просто свет и звук, но из-за наших установок они внушают чувство опасности, гнев или грусть. Порой кажется невозможным относиться к своим мыслям объективно и понимать, какие из них важны, а от каких лучше избавиться, будто от спама в электронном почтовом ящике. Эгодистонические мысли. Когда вы бегаете глазами по строчкам, то считываете слова с высоты своего «я» в контексте всей своей личности. У вас есть собственный нарратив, личная история, состоящая из бесчисленных элементов. Ваши религиозные и моральные убеждения, культурный контекст, воспоминания о прошлых поступках и фантазии о будущих — все это переплетается, формируя ваше «я», которое иногда называют «эго». Эго-дистонической является такая мысль, которая не вписывается в ваше понимание своего «я». Другими словами, вы удивлены тому, что эта мысль пришла вам в голову. Причина может быть в том, что сама мысль не соответствует вашим убеждениям. Например, мысль о насилии по отношению к тому, кому вы никогда бы не захотели навредить. Тому, что вы считаете разумным. Например, мысль о том, что вы заболеете из-за того, что прядь ваших волос коснулась чего-то грязного. Или тому, что вы помните мысль о том, что вы не выключили плиту, хотя вы помните, что выключали. Иногда даже возникает ощущение, что эти мысли принадлежат кому-то другому. Найдите минутку, чтобы проанализировать эгодистонические мысли, которые воздействуют на вас, и запишите некоторые из них здесь. Позже, когда мы станем рассматривать в книге стратегии лечения, вы сможете использовать эти мысли в качестве примеров. Эгосинтонические мысли. Мысли, которые имеют для нас смысл, кажутся не противоречащими действительности и гармонируют с нашим мировоззрением, называют эгосинтоническими. Если вы подумали о том, что оставили плиту включенной и на самом деле помните, что не выключили ее, у вас эгосинтоническая мысль. Тревожные мысли, например, о том, что вы можете причинить кому-то боль, могут быть эгосинтоническими, если вы и вправду хотите навредить этому человеку. Даже странные мысли. Кто-то шпионит за мной через кофейную чашку. Могут быть эгосинтоническими. Если патологическое состояние того, кому они приходят в голову, способствует его искренней вере в такие вещи. Мысли, называемые обсессиями, элементы ОКР, как правило, являются эгодистоническими. Эти мысли не нравятся вам и идут вразрез с вашим представлением о том, как устроен мир. Пытаясь избавиться от них, как от чего-то засоряющего голову, люди с ОКР исходными расстройствами прибегают к компульсиям. Труднее проследить за мыслью, которая является то дистонической, той синтонической в течение дня или одновременно той и другой. Например, человек может огорчаться из-за навязчивых мыслей о самоповреждении и отчаянно хотеть обрести уверенность в том, что он никогда не поддастся этим эгодистоническим мыслям. Но тот же самый человек может быть настолько эмоционально подавлен, что будет искренне желать причинить себе физический вред для облегчения душевного страдания. Некоторые эго мысли могут приносить столько же, если не больше эмоциональных страданий, сколько и эго Если вы чувствуете, что кто-то вторгся в ваше личное пространство или как-то осложнил жизнь, могут возникнуть мысли об обиде, причем даже на тех, о ком вы заботитесь и кто заботится о вас. Если вы сомневаетесь в собственной значимости и возникают мысли о том, что вы недостаточно хороши, вы можете запустить в голове череду негативных комментариев на самые разные темы. И в такие моменты вы будете уверены, что это правда. Ваши чувства в моменте в значительной мере обуславливают ваши отношение к мыслям. Подумайте, сколь разнятся ситуации, когда вы думаете «я ненавижу себя», испытывая вину за какой-то проступок и когда эта же мысль приходит в голову из-за того, что вы случайно порезались бумагой. Оба переживания могут выбить из колеи, но в первом случае у вас, вероятно, будет более длительный приступ, за которым последует еще несколько мыслей и чувств. Найдите минутку, чтобы записать в дневнике некоторые из ваших эгосинтонических мыслей, которые вызывают у вас страдания. Проверьте себя. Изучите этот список и постарайтесь отличить эгосинтонические мысли от эгодистонических. В этом кофе слишком много подсластителя. А вдруг я сличу с катушек и внезапно нападу на собаку? Мне нужно причинить себе боль, потому что так я смогу пресечь мысли о своей вине. По-моему, серые носки плохо сочетаются с коричневой обувью. Я вот-вот украду что-нибудь из этого магазина, причем без всякой причины и даже против моей воли. Это был не лежачий полицейский. Я сбил пешехода и почему-то только сейчас понял, что случилось. Какая жалость, что я не получил за контрольную оценку получше. Если эта проверочная работа показалась несколько путанной, не беда. Это означает, что вы вдумчиво анализируете информацию. То, что делает мысль синтонической или дистонической, не всегда может быть четко выражено, потому что в зависимости от контекста даже самые неприятные мысли могут казаться полностью соответствующими реальности и нашим чувствам. Точно так же многие мысли, которые вроде бы гармонируют с нашими ценностями, могут приходить в форме «а вдруг» и при этом быть обманчиво-эгодистоническими. Патологические состояния, связанные с нежелательными мыслями. Далеко не каждый человек, который сталкивается с мыслями и эмоциями, лишающими душевного равновесия, имеет психиатрический диагноз. Однако есть несколько патологических состояний, при которых людям до того трудно избавиться от нежелательных мыслей и сопутствующих им чувств, что при этом у них может произойти сбой в работе организма. Как вы увидите далее, то, как мы реагируем на наши мысли, в значительной степени влияет на то, как мы к ним относимся, а то, как мы к ним относимся, влияет на то, в какой форме они проявляются в следующий раз. Далее приведен список распространенных психиатрических диагнозов, которые обычно связаны с борьбой с нежелательными мыслями, вызывающими неприятные чувства и приводящими к бесполезному поведению. Вы можете отождествлять себя с одним патологическим состоянием всеми или не с одним из них. Но будет не лишним понаблюдать за тем, как каждое из этих состояний следует сходному шаблону. Возникает нежелательная мысль, затем неприятная эмоциональная реакция а после этого — бесполезное действие или поведение с целью избежать того и другого. В следующих главах мы объясним, почему избегание не помогает. Обсессивно-компульсивное расстройство. ОКР характеризуется обсессиями, нежелательными навязчивыми мыслями, образами или побуждениями и компульсиями, психическими или физическими реакциями на навязчивые идеи. Форм навязчивых мыслей и действий бесконечно много, но наиболее распространенные проблемы у людей с ОКР связаны с чистотой, вредностью чего-то, симметрией, точностью или запретными неприемлемыми мыслями. Компульсии являются стратегиями уменьшения дистресса, связанного с этими нежелательными мыслями, обычно в форме попыток устранить сомнение или неопределенность. Самые частые примеры включают в себя чрезмерное мытье рук или уборку, избыточный самоконтроль или контроль над окружающим пространством, а также широкий спектр ментальных ритуалов. Нежелательные мысли возникают у всех, как и ритуалы, но люди с ОКР застревают в зацикленном состоянии, что негативно отражается на их здоровье. Генерализованное тревожное расстройство. Как и ОКР, генерализованное тревожное расстройство, ГТР, включает в себя нежелательные мысли и бесполезные реакции. Однако в этом случае мысли, как правило, немного ближе к дому и связаны с работой, деньгами, здоровьем и отношениями. Неэффективные реакции на эти навязчивые мысли могут подразумевать избегание, поиск психологических опор, чрезмерное беспокойство и тягостные раздумья. Дисморфическое расстройство тела. Дисморфическое расстройство тела, ДРТ, включает в себя нежелательные и навязчивые мысли о своей внешности. Почти каждому из нас что-то не нравится в своей внешности, но люди с ДРТ чрезмерно выделяют то, что кажется им недостатком, и считают его уродливым, отвратительным и отталкивающим. Такое мнение может не соответствовать тому, как видят их другие люди, или преувеличивать незначительный отход от нормы. Компульсии могут подразумевать избегание, поиск психологических опор, маскировку, самоповреждения и, в крайних случаях, даже хирургические операции для изменения части тела, доставляющие беспокойство. Социальное тревожное расстройство. Социальное тревожное расстройство, СТР, или социофобия характеризуется нежелательными навязчивыми мыслями о негативной оценке со стороны других лиц. Люди, которые сталкиваются с этим патологическим состоянием, чрезмерно озабочены тем, как к ним относятся окружающие, и испытывают беспокойство и подавленность в обществе. Социальная тревожность может проявляться тет-а-тет -тет, в небольших группах и при большом скоплении людей. Распространенные компульсии подразумевают избегание общения, поиск психологических опор, тягостные раздумья, воспроизведение в памяти разговоров, проигрывание в уме ситуаций, избыточная подготовка к социальным взаимодействиям, и другие формы стремления контролировать мнение других людей. Ипохондрическое расстройство. Ипохондрическое расстройство, ипохондрия, связано с нежелательными навязчивыми мыслями о здоровье. У тех, кому не дает покоя это патологическое состояние, может развиться мания, заключающаяся в страхе заразиться какой-то болезнью или в более абстрактном страхе, что с ними что-то не так с медицинской точки зрения. Распространенные навязчивые идеи подразумевают беспрестанное копание в интернете и поиск психологических опор, избегание людей и мест, которые ассоциируются с заболеванием, а также разнообразные ментальные ритуалы. Чрезмерные визиты к врачам для проведения медицинских анализов также распространены, хотя некоторые, напротив, могут отвергать насущную потребность обратиться к врачу из-за страха услышать от него дурную весть. Паническое расстройство с агорофобией. Панические атаки — это физиологические явления, характеризующиеся высокой тревожностью, одышкой, стеснением в груди, головокружением и сопутствующим страхом смерти. Они могут возникать в ответ на что-то провоцирующее, например, ощущение загнанности в ловушку, как реакция на определенные лекарства, наркотики или спонтанно, без всякой видимой причины. Агорофобия — это страх выйти из дома. Многие люди, пережившие приступы паники, беспокоятся, что это может повториться, и непроизвольно избегают ситуаций, из которых затруднительно выйти. Так человек с этим патологическим состоянием может избегать летать на самолете, потому что если во время полета у него случится приступ паники, он не сможет покинуть самолет. Специфические фобии. Как и ОКР. Специфические фобии связаны с навязчивыми мыслями, но с особым акцентом на одном триггере страха — собаки, высота, рвота и так далее. На эти навязчивые мысли человек может реагировать любым количеством компульсий, помимо избегания, таких как поиск психологических опор, суеверные и ментальные ритуалы. Посттравматическое стрессовое расстройство. В отличие от ОКР, ПТСР, включает в себя нежелательные навязчивые мысли о реальных травмирующих событиях наряду со страхом, что эти события могут повториться. В дополнение к нескольким другим симптомам, таким как ночные кошмары и непроизвольные рецидивирующие воспоминания, у людей с ПТСР могут развиться различные ритуалы, которые очень похожи на компульсии при ОКР. Часто наблюдается активное избегание того, что может вызвать травматические воспоминания. Избегание иногда может быть настолько активным, что ухудшает самочувствие человека, как при тяжелом ОКР. Пограничное расстройство личности. Поначалу можно подумать, что расстройство личности сильно отличается от вышеупомянутых психических расстройств, но ПРЛ также характеризуется трудностями в управлении нежелательными мыслями и чувствами, которые они вызывают. В частности, люди с ПРЛ часто страдают от нежелательных мыслей о доверии и отношениях, будучи отвергнутыми, покинутыми или нелюбимыми, терпят чужую агрессию или вредят себе. Мы рассмотрим это патологическое состояние более подробно, когда обратимся к теме эмоций. Здесь хотелось бы особо отметить тот факт, что люди проявляются в социуме по-разному и все же часто сталкиваются с похожими трудностями. И хотя все это разные расстройства, общем для них является один и тот же пусковой механизм, который, вероятно, и привел вас к этой книге. Бывает трудно просто рассматривать мысли как объекты сознания, когда кажется, что они влекут за собой такие сильные эмоции, от которых любому разумному человеку захотелось бы убежать. А теперь давайте взглянем на различные типы мыслей, которым особенно свойственно вызывать сильные эмоциональные реакции. Типы провоцирующих мыслей. Провоцирующие мысли, как мы уже определились в нашей книге, могут быть как эгодистоническими, так и эгосинтоническими. Далее мы расскажем, как это отражается на большинстве терапевтических подходов к подобным мыслям и сопровождающим их неприятным эмоциям. В дополнение к синтонической, дистонической природе мыслей, мы приучены реагировать на некоторые типы мыслей как на особенно болезненные. Запретные или неприемлемые мысли. Запретные мысли выходят за рамки наших представлений о культурных нормах. Запретные мысли одного человека с точки зрения другого могут оказаться чем-то обычным, избитым и неоригинальным. Как и наоборот, запретные мысли чаще всего включают такие, которые общество или религия называют неприличными, неуместными или недопустимыми. Они не являются плохими по своей сути. Мысли — это просто ментальные объекты но могут восприниматься именно в таком ключе. Одни люди распознают свои запретные мысли и отмахиваются от них, или принимают и даже получают от них удовольствие. Другие люди, ловя себя на таких мыслях, испытывают вину, стыд или страх. Неприемлемые мысли в более общем плане, как правило, предполагают темы вредного или неподобающего поведения. Для людей с ОКР нежелательные, дистонические, сексуальные или насильственные мысли — являются распространенными обсессиями. Еще часто у людей возникают такие мысли, которые неприемлемы для общества, например, о том, что трагическая смерть смешна. Другими словами, это мысли, которые не получили бы одобрения, если бы были высказаны вслух. Люди, испытывающие патологическое чувство вины или тревоги по поводу религиозных вопросов, обсессии на тему веры, могут жить под бременем неприемлемых мыслей, которые идут вразрез с религиозными догматами. Люди, страдающие точно так же из-за моральных вопросов, могут огорчаться из-за возникающих у них мыслей, которые противоречат их ценностям. Кроме того, некоторые люди борются с мыслями, кажущиеся им неприемлемыми, хотя в них нет ничего плохого. Например, вы можете любить своего спутника жизни и чувствовать влечение к нему, но при этом иногда считать его непривлекательным. Это совершенно нормально, но люди, убедившие себя в том, что всегда должны восхищаться партнерами, посчитают эту мысль недопустимой и станут корить себя за нее. Подобные мысли часто вызывают сильное чувство вины, как будто вы совершили какой-то проступок, или стыда, как будто вы плохой или аморальный человек. Иногда эти чувства такие сильные, что могут привести к подавленности, отчаянию и перерасти в ненависть к себе, стремление к одиночеству и даже самоповреждению. Излишне говорить, что эти недопустимые мысли на самом деле весьма распространены и, по правде говоря, полностью приемлемы на ментальном уровне. Возможно, вы привыкли думать, что просто слышать слова в своей голове, описывающие ужасный поступок, болезненное или извращенное поведение — это уже что-то дурное. Иногда это называют слиянием мыслей и события. Но мысль... Это действие не в большей степени, чем фотография бутерброда. Сытный обед. Найдите минутку, чтобы записать все ваши мысли, которые попадают в категорию запретных или неприемлемых. Не волнуйтесь, мы обещаем, что не будем смотреть. Или, если не хочется писать в книге, наберите заметку в телефоне или на планшете, после чего удалите. Еще можно написать несколько строк на отдельном листе бумаги, а затем порвать его. В качестве дополнительной мотивации заметим, что записывать свои мысли — отличная основа для более вдумчивой рефлексии. Так вы сможете увидеть свои мысли такими, какие они есть на самом деле, то есть всего лишь словами в вашей голове. Какие эмоции возникали у вас, когда вы писали, печатали эти запретные или неприемлемые мысли? Катастрофическое мышление. Катастрофическое мышление — это негативные мысли о будущем, обычно на тему грядущей неудачи или страдания. Мысли такого рода, как правило, связаны с воображаемым отсутствием способности справиться с трудностями. Возможно, вам уже доводилось во время засыпания вдруг ловить себя на мысли о возможности какого-то ужасного события, от которой вы вздрагивали всем телом и пробуждались. Такого рода мысли особенно распространены при ГТР и могут проявляться в форме беспокойства о потере работы или дома. Люди, зацикленные на здоровье, могут быть отягощены неотступными мыслями о том, что они заболеют неизлечимой болезнью. Люди со специфическими фобиями могут думать о том, что их страхи сбываются, что в обществе их третируют и игнорируют, что им строят козни. Если человек страдает от ПРЛ, у него могут возникать мысли о том, что его ненавидят или отвергают. При катастрофическом мышлении все мы совершаем одну примечательную ошибку. Представляем в настоящем моменте свое «я», у которого черные мысли, на месте нашего будущего «я», которому придется иметь дело с катастрофой, если она произойдет. Вообще-то мы постоянно меняемся, учимся и развиваемся, поэтому неизвестно, как бы мы справились с чем-то в будущем. Мысли приходят к нам в настоящий момент, Но катастрофическое мышление представляет собой картину будущего из-за ярких красок, которые кажутся, будто будущее реализуется прямо сейчас. Представьте, что вы направляетесь домой и вдруг видите, что он охвачен пламенем. Возможно, вы сразу подумаете о том, сколько будет стоить его утрата в личном и финансовом планах, и испытываете целую бурю сильных эмоций. А теперь представьте, что вы находитесь на работе и думаете о том, что ваш дом загорелся. Поскольку мысли способны с легкостью увлекать вас, вы можете испытать соответствующие переживания. Тело тотчас напрягается, возникает ощущение, что нужно подготовиться к чему-то ужасному. Катастрофическое мышление может порождать сильную тревогу и стимулы к волнению, поиску психологических опор и эскопизму. Помимо этого, такие мысли могут стать причиной дурного настроения, потому что вы испытываете те самые чувства, которые могли быть у будущего «я», если бы катастрофа действительно разразилась. Найдите минутку, чтобы записать то, что приходит вам в голову на тему катастрофического мышления. Например, «Самолет, в котором я лечу, разобьется». Когда эти мысли приходят вам в голову, какие чувства они влекут за собой? Самокритика и самообвинение. навязчивые мысли типа «Я плохой», «Я должен был лучше подготовиться» или «Это все моя вина», могут быть как эгосинтоническими так и эго Негативные мысли о себе чрезвычайно распространены во всех патологических состояниях, которые мы обсудили. Может быть, вам кажется совершенно разумным корить себя, когда вы совершаете ошибку или задеваете чьи-то чувства. На самом деле все это очень сильно зависит от контекста. Проще говоря, все решения, в том числе неудачные или не соответствующие нашим ценностям, зависит от того, какие условия, мысли и чувства предшествовали этому выбору. Мы предлагаем простую проверку. Вспомните название какой-нибудь песни. Хороший выбор. Какую бы песню вы ни выбрали, у вас есть опыт выбора, верно? А почему вы не выбрали другую песню? Подумайте не спеша, а затем запишите свой ответ в дневнике. Возможно, у вас уже есть ответ на этот вопрос, кажущийся вполне разумным. Но важно то, что во время ваших поисков появилась не какая-то другая песня. Как будто мысль выбрала вас, а не вы мысль. Выше мы, шутки ради, упомянули «Рокетмен», потому что именно эта песня пришла в голову Джону Хершфилду, когда он заполнял анкету. Он мог бы подумать о песне «Тайни Дэнсер», но не подумал же. Когда мы критикуем и бичуем себя, мы говорим, «Нам следовало иначе выбирать свой жизненный путь». Но на самом деле это нереально. Мы должны были бы иметь возможность выбирать свои мысли и чувства, которые у нас попросту нет. Выбор — это то, что мы делаем прямо сейчас, в этот момент, а не пятью минутами раньше или позже. Развивая навыки, которые помогают сосредоточиться на текущем моменте, мы получаем больше шансов сделать разумный выбор. Найдется немало причин, по которым мы будем мысленно критиковать и обвинять себя. У человека с ОКР Может возникнуть нежелательная навязчивая мысль о том, что он виноват в чем-то плохом, хотя это не так. Например, он решил, что дорожно-транспортное происшествие, показанное в новостях, почему-то случилось по его вине. Человек с ДРТ может чувствовать такое сильное недовольство при виде себя в зеркале, что ему покажется естественным отпускать негативные комментарии в адрес своей внешности. Социальные взаимодействия, которые вызывают чувство дискомфорта, могут вызывать тревогу о том, что вы говорите или ведете себя неправильно. Часто возникают переживания о том, что подумают другие люди. Такие патологические состояния, как ПРЛ и ПТСР, могут заставить полагаться на самокритику, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мы воображаем, что самообвинение и самокритика приведут к лучшему поведению и результатам, хотя нет оснований полагать, что это правда. Факты не подтверждают идею о том, что наказывать себя — это эффективное решение проблемы. Так мы учимся быть хитрыми, чтобы избегать наказания, а не делать более разумный выбор. Мысли в духе самокритики и самообвинения могут вызвать чувство вины, стыда, отвращения, тревоги и гнева. Они могут сковывать, прививая мысль о том, что мы должны избегать друзей, близких и вообще всех, и все, что любим. Самокритика создает петлю обратной связи. «Мы думаем плохо о себе?» «У нас скверно на душе. Мы думаем плохо о себе». И так по кругу. В отличие от такой схемы, при сострадании к себе мы задаем важный вопрос. Что было бы полезно в данный момент? Но чтобы этому научиться, требуются усилия и умения. Мы постараемся помочь вам в этом. Какие фразы звучат у вас в голове, когда вы мысленно критикуете себя? Например, «Я до того ущербный, что никто не горит желанием общаться со мной». Запишите в дневнике несколько примеров из собственного опыта. Какие чувства возникают, когда вы критикуете себя? Осуждающие мысли. Мы осветили недобрые мысли по отношению к себе, но критика и обвинения в адрес других людей также могут выводить из душевного равновесия. Эти мысли отражают трудности с принятием того, что все складывается определенным образом, но не так, как вы хотите. Вы воображаете, что в этом виноваты другие люди или группы людей, а то и Вселенная? Возможно, так оно и есть. Изливать гнев и осуждение на политиков, принимающих, как вам кажется, неверные решения, или на возлюбленного, разбившего вам сердце, совершенно нормально. Большинство осуждающих мыслей подвержены изменениям при поступлении новой информации. Например, вы можете осуждать того, кто слишком медленно едет, пока не увидите, что у него проколота шина. Еще гнев часто рассеивается, когда несправедливость устранена или со временем кажется менее значимой. Иногда людям трудно избавиться от осуждения, эти мысли не дают им покоя по жизни, неотступно следует за ними, что может вылиться в заболевание. Человек с ОКР, который делает все, чтобы не заразиться чем-нибудь, может злиться на того, кто случайно загрязнил его личное пространство. У того, кто болезненно избегает всего стрессового, Могут возникнуть гневные мысли в отношении друга, который показал ему остросюжетный фильм. Человек с паническим расстройством и агрофобией может ругать про себя партнера, который упросил его сходить на концерт. Осуждающие мысли часто вызывают много гнева и тревоги. Может показаться, что вам нужно срочно заставить объект осуждения прекратить делать то, что вас расстраивает. Такие мысли также могут вызвать сильный стыд и отвращение к себе. И зачем я только набросился на него? Возможно, вы занимаетесь своими делами, и вдруг бац! На вас обрушивается, как груда кирпичей, мысль о том, как кто-то глуп, эгоистичен или не умел. По какому праву он вообще существует на свете, а вместе с ним и эти мысли? Многим из нас трудно остыть, когда мы распаляемся гневом. Пока мы не успокоимся, часто наши мысли и поступки лишь ухудшают ситуацию. Это, конечно, может привести ко всем типам мыслей, которые мы обсудили выше, неприемлемым, катастрофическим, самокритичным, которые также не заставят себя ждать. Какие осуждающие мысли, как правило, обременяют вас? Например, «Я ненавижу своего терапевта за то, что он из-за своего эгоизма не уделяет мне больше времени». Какие чувства вызывают у вас эти мысли? Резюме. В этой главе мы рассмотрели природу мыслей и то, как различные их типы влияют на людей с психическими расстройствами. Мы разобрались в том, что такое эгодистонические и эгосинтонические мысли. Наконец, мы рассмотрели типы навязчивых мыслей, а также типы эмоций, которые они часто вызывают в К ним относятся неприемлемые или запретные мысли, катастрофическое мышление, самокритика, а также осуждающие мысли в отношении других людей. В следующей главе мы исследуем область эмоций и различные способы, с помощью которых люди осмысливают их.